Доброе утро, генерал! Что случилось? А что такое? Сегодня вы впервые без орденов! А? Ой, неужели я забыл переколотик с пизамы? Забелевы! <связывая> Знаешь, Люба, я решила продать свой импортный диван! Да ты что? Ты что, Почему это? Он мне все время напоминает об измене Музу! Ой, ну ты! Даеса! Если бы я продала все, что напоминает мне об измене музу, то у меня бы в квартире, кроме Абазуры и утюга, ничего бы не осталось. Пасоваться. Ты маленькая еще, тебе все это рано знать. Да? Ну тогда я пошла пырпыриться. А что такое пырпырица? А вы большие, вам это уже поздно знать. <сстранцуз> а чё это ты весь в синяках в пинтах? Что случилось-то? Да <съя> понимаешь, я засол вчера в спортзал, а там какой-то качок в стангу уронил. Что на тебя? Да нет, себе на ногу. А я засмеялся. Придорок. Сантехник, закончив чинить кран, говорит хозяйке-старушке: вот, вот ещё, бабуля тебя теперь бутылка. М Милок, а может лучше деньгами? Не, бабка, не, не, мне деньгами нельзя. Я ведь пропью. <соц> Саусы!